Глава 13. Восьмая пятилетка. 1966-1970 годы. Отдельная глава, посвященная восьмой пятилетке, на мой взгляд, необходима, потому что, с одной стороны, важные изменения в экономике не исчерпывались Косыгинской реформой, а с другой, эта пятилетка все же отличалась от трех последующих, которые постфактум стали называть временем застоя. Хрущевский вариант пятилетки. Сама пятилетка начала разрабатываться еще в 1963 году. 13 марта 1963 года вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР номер 306 о разработке новой пятилетки на 66-70 годы и одновременно о разработке единого двухлетнего плана на два оставшихся года семилетки. В мае 1963 года Газплан подготовил проект постановления правительства о порядке и сроках разработки новой пятилетки. Пятилетка должна была начать разрабатываться Газпланом совместно с НИЭИ, СОПС и КТП, вычислительным центром с учетом их оценок возможного роста экономики. При балансировании новой пятилетки впервые планировалось применять межотраслевой баланс. Работа отделов Госплана СССР должна была опираться на сведения об основных направлениях развития науки и отраслей экономики, подготавливаемых профильными госкомитетами и иными ведомствами. Правда, большинство материалов они должны были направить в Госплан к 1 ноября 1963 года, а проект основных направлений развития народного хозяйства должен был быть подготовлен уже к 20 декабря. То есть на анализ отраслевой информации у плановиков было всего полтора месяца. В материалах коллегии «Газплана» за 1963 год, посвященных разработке новой пятилетки, обращает на себя внимание отсутствие директив об ускоренном развитии каких-либо определенных отраслей. Пятилетка должна была отталкиваться от лимитов строительно-монтажных работ которые считалось возможным выполнить в 66 70 годах. Они определяли затраты на оборудование и общие объемы капитальных вложений, а, следовательно, и размеры производства продукции. Проблемы с незавершенкой и долгостроями, подробно описанные в главе 11 привели к тому, что именно строительные возможности стали определять темпы развития. Новая пятилетка обрела свое ведущее звено только в конце ноября 1963 года, через полгода после начала разработки. 10 ноября 1963 года Никита Сергеевич Хрущев при обсуждении проекта плана на 1964-1965 годы предложил, по его собственному выражению, разбойный метод обеспечения структурных сдвигов в экономике, вообще заморозить на три года развитие металлургии, а высвободившиеся средства пустить на развитие химической промышленности. Хрущев рассчитывал выполнить обещания третьей программы партии и к 1970 году снизить цены на хлеб и на мясо. Добиться этого он рассчитывал за счет резкого роста урожайности благодаря резкому увеличению объемов производства минеральных удобрений. Через рост продаж потребительской продукции, легкой и пищевой, Никита Сергеевич надеялся уже через три года получить такой прирост налогособорота, который окупил бы полностью дополнительные вложения в химическую промышленность. В этой по-своему логичной идее при желании можно усмотреть возвращение к программе правой оппозиции 20-х годов, которая предлагала проводить индустриализацию с опорой на платежеспособный спрос населения, для чего первым делом надо было развивать легкую промышленность как более рентабельную. В условиях, когда СССР уже отстроил индустриальную базу и обеспечил свою безопасность, такой план мог бы сработать, если бы действительно удалось сконцентрировать усилия на химической промышленности и если бы она дала чаем и Хрущевым, рост объемов товаров народного потребления и продовольствия. Сомнения в этом вызывают озвученные на том же обсуждении руководителем Госплана СССР Ламака цифры, согласно которым объем незавершенного строительства по сравнению с 1958 годом увеличился на 53%. Созданная по инициативе того же Никита Сергеевича территориальная система управления объективно препятствовала концентрации усилий на чем-либо. В декабре 1963 года состоялся очередной пленум ЦК КПСС, который принял программу дальнейшего развития химической промышленности, подготовленную на основе указаний Хрущева. Эта программа и должна была стать ядром восьмой пятилетки. Хрущевский вариант восьмой пятилетки относительно малоизвестен. Тем интереснее изучить, какие приоритеты ждали бы страну, если бы Никиту Сергеевича не сняли. Представление об этом дает распределение капитальных вложений, утвержденное коллегией Гасплана в середине августа 1964 года после многочисленных согласований. Флагманами пятилетки должны были стать легкая и химическая промышленность, и сельское хозяйство. При росте капитальных вложений в среднем по всем отраслям на 46% за пятилетие В эти отрасли капитальные вложения должны были увеличиться более чем в два раза. Также усиленно должна была развиваться нефтяная промышленность, обеспечивающая нефтехимию сырьем. Ради скачка нефтехимии развитие таких базовых отраслей, как черная металлургия и машиностроение, должно было замедлиться. Выпиюще выглядят проектировки по развитию строительной индустрии. Рост вложений всего на 9% за пятилетие фактически означал усугубление проблем с долгостроями. Практически отсутствовал рост вложений в жилищное строительство, а средства на строительство метро и на республиканскую промышленность вообще предлагалось урезать. Приоритеты пятилетки точно отражают акценты, расставленные Хрущевым в ноябре 1963 года что еще раз показывает, насколько огромной была роль первого лица в советской политической системе. Проект основных направлений восьмой пятилетки был представлен Госпланом СССР в президиум ЦК КПСС 31 августа 1964 года. Для обсуждения вопросов разработки перспективного плана развития народного хозяйства на ближайшие годы, 26 сентября 1964 года, Было созвано совместное заседание Президиума ЦК КПСС и Совмина СССР. Представленный Госпланом документ вызвал критику Хрущева, который без согласования с другими членами Президиума предложил заменить новую пятилетку, которая к тому времени разрабатывалась уже больше года, восьмилеткой. Через день, 28 сентября, состоялось экстренное заседание коллегии Госплана СССР, посвященное учету критики от Никиты Сергеевича. Из него следует, что в проекте «Новой пятилетки» оказалось предусмотрено сокращение темпов развития экономики, что вызвало возмущение Хрущева, который требовал выявить дополнительные резервы производства и повышение его эффективности, чтобы не допустить снижения темпов развития народного хозяйства. Работавший в Госплане СССР с 1963 года Иванов вспоминал, что «Газплан» был связан принятыми ранее без взаимной увязки, политическими решениями, в первую очередь третьей программы КПСС, задававшей ориентиры не только на 80-й, но и на 70-й год, последний год новой пятилетки. Однако в своих расчетах ну никак не выходил на заданные рубежи. Даже при весьма заметном насилии, над народно-хозяйственными пропорциями». Это цитата. Ситуация, по оценке Иванова, сложилась безысходная. Схема взаимодействия, по которой политическое руководство заставляло Газплан принимать более напряженные планы, чем он сам считал возможным, сложилась еще в первую пятилетку. Хрущев здесь только следовал рецептам Сталина. Но подобный подход подразумевал, что партия не только ставит амбициозные задачи, но и организует кампанию по их всенародному достижению. Трудовые подвиги ударников первых пятилеток еще были свежи в памяти. Но к середине 60-х годов партийное и хозяйственное руководство порядком устало от штурмовщины. 14 октября 1964 -го года Никита Сергеевич Хрущев был снят со всех постов и отправлен на пенсию. Старые вызовы — новый проект пятилетки. Новому руководству требовалось решить целый ряд экономических проблем, оставшихся в наследство от деятельного Никиты Сергеевича. Они достаточно ярко описаны в аналитических материалах второй половины 1964 года. Доклад, известный как «Доклад Полянского», был подготовлен непосредственно для смещения Хрущева, но был заменен на более мягкий доклад Суслова. Полянский в проекте своего доклада выделил следующие проблемы в экономике. Падение темпов роста общественного продукта и национального дохода. Если в 1950 53 годах национальный доход в среднем рос на 11% в год, То в топ он вырос только на 4%. Ухудшение фонда отдачи. Если в 1953 году на 1 рубль основных фондов было произведено продукции на 1 рубль 88 копеек, то в 1963 году только на 1 рубль 72 копейки. Увеличение разрыва между темпами роста промышленности группы А и группы Б. В 1963 году темпы роста группы А 10% вдвое превысили темпы роста группы «Б» — 5%. Снижение темпов роста производительности труда. В 1950 55 годах среднегодовой рост производительности труда в промышленности достигал 7-8%. В годы нынешней семилетки он фактически снизился до 5,6% и продолжает снижаться еще больше. За 1962 год темпы роста производительности труда составили 5,5%. В 1963 году 5,2%. И за первое полугодие 1964 года 4,2%. Замедление темпов роста и ухудшение качественных показателей привело к срыву мероприятий по повышению зарплат, сделало нереальными заявленные в третьей программе КПСС сроки достижения, обещанных в ней целей по росту благосостояния. Рост объемов незавершенного строительства. Вместо 17,5 миллиардов рублей в 1958 году, оно превысило 26 миллиардов рублей в 1963 году. Темпы строительных работ и их объемы снизились, а себестоимость за 5 лет сократилась лишь на 0,5% вместо 4% по плану. Также Полянский указывал на увеличивающееся отставание технического уровня ряда отраслей, связывая это с бесправием государственных комитетов, призванных руководить технической политикой. В сельском хозяйстве он отмечал трудности с хлебом и кормами, приводящие к ограничению производства мяса. Причину, помимо реорганизаций, Полянский видел в недостаточном материальном стимулировании колхозников, указывая, что в 1958-1963 годах ежегодный объем выплат на трудодень увеличивался в среднем всего на 7 копеек в год. По его данным, колхозники зарабатывали 37-40 рублей в месяц, в два с лишним раза меньше среднемесячного заработка по стране. Полянский не соглашался с политикой ограничения личных приусадебных участков, укрупнения колхозов ликвидации гарантированной зарплаты специалистам сельского хозяйства. Провалу совнархозной реформы в докладе Полянского был посвящен целый раздел. Реформу он расценивал как однозначно вредную. Исходя из перечня упомянутых проблем, основными задачами новой пятилетки должны были стать ускоренный рост производства товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции. Восстановление централизованной системы управления экономикой и техническим прогрессом. Повышение эффективности использования основных фондов и сокращение объема недостроев. Ставка на материальную заинтересованность в сельском хозяйстве и прекращение гонений на личные приусадебные участки. Повышение темпов экономического развития. Еще один доклад о путях повышения экономической эффективности общественного производства был подготовлен Президиумом Академии наук СССР по поручению нового главы правительства Алексея Косыгина в декабре 1964 года. В нем также указывалось на снижение эффективности производственных накоплений, то есть на рост фондоемкости, и замедление роста производительности труда как причин снижения темпов экономического роста. Тональность других докладов во множестве поступавших в Госплан СССР и правительства в 1964-1965 годах была схожей. Ученые указывали на острую необходимость повышения эффективности экономики. В секретном докладе НИЭИ 1965 -го года приводились невероятные цифры. Потери нефти при добыче составляют 50-60%. Газа — 50%, угля — 30-50%. Каждый процент экономии первичных ресурсов, если бы только его удалось добиться, позволял бы отказаться от строительства новых добывающих производств и сохранить миллионы рублей. С ноября 1964 года восьмая пятилетка стала, по сути, разрабатываться заново. В марте 1965 года Косыгин специально приезжал на заседание Газплана СССР, чтобы лично дать плановикам установку на полное освобождение от влияния субъективистских тенденций в планировании. Это цитата. В октябре 1965 года на должность председателя Газплана СССР был вновь назначен, уже занимавший ее в 1955-1957 годах. Николай Константинович Байбаков. Он доложил Косыгину, что достигнуть к 70-му году показателей, которые на этот год записаны в программе КПСС, одновременно выполнив все ранее принятые решения по развитию отдельных отраслей промышленности, невозможно. Косыгин подтвердил, что совсем не обязательно выходить на программные задания и выполнять какие-либо ранее принятые решения. Ставилась задача составить реальный план, который опирался бы на реальные ресурсы и был бы сбалансированным. Директивы восьмой пятилетки были утверждены 23-м съездом КПСС в апреле 1966 года. Приказ Госплана СССР о порядке и сроках разработки пятилетнего плана на 1966-1970 годы был издан только 13 мая 1966 года. Постановление правительства и закон Верховного Совета о пятилетнем плане на 66-70 годы мне найти вообще не удалось. В отличие от следующей пятилетки, план который был официально утвержден указанными инстанциями, позднее был разработан трехлетний план на 68-70 годы, который однако публично не популяризовывался. Таким образом, из-за смены власти Восьмая пятилетка реализовывалась без официально утвержденного плана. Вместо него в публичном поле были директивы или основные задания, на основе которых он должен был разрабатываться. Разумеется, это не означало, что планы развития отраслей вовсе отсутствовали. Но в явном виде никакой новой целевой установки взамен хрущевской идеи тотальной химизации заявлено не было. Официально никакие отрасли не получили приоритета. Неофициально приоритет получила добыча углеводородов, что отчасти было связано с личностью нового председателя Газплана СССР Николая Константиновича Бойбакова. Структурные сдвиги. По свидетельству сотрудника сводного отдела Газплана СССР Иванова, уже известного нам. Бойбаков, как бывший нефтяник, приступив к разработке нового варианта восьмой пятилетки, определил, что одной из крупнейших ее задач является создание западносибирского нефтяного комплекса страны. Иванов основной причиной похода за нефтью называет противоречие между быстрым ростом числа новых квартир благодаря строительству Хрущевок, и отставанием в производстве товаров длительного пользования, которыми эти квартиры надо было обставлять. Требовалось нарастить импорт потребительских товаров, а для этого нужны были валютные ресурсы, которые могла дать нефть. Доля промышленных потребительских товаров в импорте СССР выросла с 14% в 1965 году до 18,3% в 1970. Правда, еще в мае 1965 года Н.И. направил в Газплан СССР анализ внешней торговли, из которого следовало, что капиталоемкость продукции, экспортируемой из СССР, из-за высокой доли сырья, для добычи которого нужны крупные капиталовложения, в 1,8 раза выше капиталоемкости импорта. Поэтому развитие внешней торговли без снижения доли сырья, будет только увеличивать дефицит капитальных вложений. В 1965 году добывающая промышленность СССР требовала около 30% всех капиталовложений, давая при этом только 7-8% промышленной продукции. Первый мощный фонтан легкой нефти в Западной Сибири был получен весной 60-го года на реке Конда, но до промышленного освоения было еще далеко. Для этого была разработана генеральная схема развития производительных сил Западной Сибири на длительный срок. Транспортная схема. Решались вопросы развития машиностроения, нефти и газодобывающего, а также нефтехимического профиля. Создавались города со всей необходимой инфраструктурой. Вся Западная Сибирь была прострелена геологоразведкой. В ходе пересмотра оптовых цен, состоявшегося в 1967 году, добыча нефти одним махом стала в несколько раз более прибыльной, чем раньше. Цены на сырую нефть увеличились в 2,5 раза. На природный газ — на 51%, на уголь — на 78%. В результате Косыгинской реформы и пересмотра цен За 5 лет прибыль на предприятиях нефтяной промышленности возросла в 7,2 раза, на предприятиях газовой промышленности в 12,8 раза. В 68-70 годах прибыль превышала ежегодное вложение в газовую индустрию примерно в 1,5-2 раза. Разработка нефтяных и газовых месторождений принесла доход близкий к 4 миллиардам рублей. В результате производства нефти и газового конденсата за пятилетие увеличилось на 45%, природного газа — на 55%. За 65 70 годы доля нефти и газа в топливном балансе страны поднялась до 60% против 51% в 65-м году. За этот период были построены нефть и газопроводы протяженностью 35 600 километров. Проведенные в восьмой пятилетке работы позволили в девятой нарастить добычу еще больше. К примеру, бурение первой эксплуатационной скважины на мощнейшем самотлорском месторождении было начато в январе 1969 -го года, в конце восьмой пятилетки. В 1968 году Миннефтепром совместно с Минприбором и Минхимнефтемашем СССР наметил программу комплексной автоматизации на 69-75 годы, для выполнения которой три министерства выделили 25 заводов, 22 научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации. Программа позволила наладить выпуск блочно-комплектных автоматизированных установок, которые можно было монтировать на промыслах за несколько недель, а не несколько месяцев, как раньше. За 10 лет, с 1965 по 1975 год, добыча нефти выросла в 2 раза, добыча газа в 2,2 раза что выгодно совпало со скачком мировых цен на нефть в 1973 году. Поход за нефтью был частью продолжавшегося все советские пятилетки похода на восток. Продолжалось освоение Сибири и Дальнего Востока. В 1965 году было принято решение о начале строительства Билибинской атомной электростанции, чтобы обеспечить энергией добывающие предприятия Чукотки. Первый энергоблок запустили в конце 1973 года. Однако еще при разработке восьмой пятилетки в 1965 году ученые из НЕИИ обращали внимание Газплана СССР на то, что эффективность капитальных вложений на севере и востоке страны ниже, чем в европейской России, стройки хуже обеспечены рабочей силой и в целом следует отказаться от позиции безоговорочного преимущества восточных районов в распределении капитальных вложений на развитие производства. Выбранная ориентация на рост добычи нефти и газа, в том числе с целью получения валюты для покупки импортных товаров, означала, что ситуация с капитальными вложениями, скорее всего, усугубится. Так и произошло. Также продолжился тренд на химизацию народного хозяйства, правда, уже не с хрущевским напором. Расширение добычи нефти создавало прочную материальную базу для дальнейшего развития нефтехимии. При пересмотре цен 1967 года цены на большинство конструкционных материалов — прокат, чугун — были повышены в полтора-два раза а на пластмассы, наоборот, снижены в среднем на 18%, чтобы стимулировать замену пластмассами других материалов. Была поставлена задача за пятилетку увеличить производство химических волокон более чем в 1,7 раза и добиться того, чтобы химическая промышленность стала одним из основных поставщиков сырья для пошива одежды и обуви. Также химические продукты должны были заменить пищевое сырье в таких отраслях, как производство спирта, жирозаменителей, моющих средств. Важным сдвигом стало уже упоминавшееся в главе о Косыгинской реформе перераспределение средств в пользу производства потребительской продукции. По директивам 8 пятилетки, рост объемов производства средств производства должен был составить 49-52% а производство средств потребления — 43-46%. То есть рост группы А опережал рост группы Б всего в 1,1 или в 1,2 раза, а не в 1,6 раза, как было предыдущие 15 лет. Уникальность восьмой пятилетки в том, что задания по производству ширпотреба еще и были перевыполнены. Это позволило существенно улучшить обеспеченность советских граждан одеждой, обувью и товарами длительного пользования, но одновременно усилило нехватку продукции базовых отраслей — металлы, топливо, энергия, с которой предстояло бороться в следующей, девятой пятилетке. Трудонедостаточность. Начиная примерно с восьмой пятилетки, Советская экономика сталкивалась со все более сильным влиянием такого ограничителя, как нехватка рабочей силы. Экономическая модель 30-х годов предполагала, что трудовые ресурсы могут быть мобилизованы на месте и сосредотачивалась на мобилизации капитальных вложений. Форсированная коллективизация и разница в уровнях жизни между городом и селом создавала для крестьян достаточные стимулы наниматься по оргнабору на стройке пятилетки. Несколько десятилетий экономический рост основывался на привлечении вчерашних селян в промышленность. Рост производительности труда в сельском хозяйстве позволял остававшимся в деревне труженикам кормить растущее население страны. Однако высокие темпы развития промышленности в 30-е 50-е годы привели к тому, что к середине 60-х годов крестьяне, которых можно было без ущерба для сельского хозяйства конвертировать в промышленных рабочих, стали заканчиваться. На исчерпание трудовых ресурсов повлияли и война, и начавшийся в СССР второй демографический переход, то есть переход к модели семьи с малым числом детей. Если в 1926 году естественный прирост населения составлял 23,7 человека на каждые тысячу человек населения, то в 1965 году естественный прирост уже составлял только 11 человек на тысячу. В 1965 году главой НИЭИ Госплана Ефимовым был подготовлен обстоятельный доклад о состоянии трудовых ресурсов, где констатировалась относительная их нехватка. Относительная в том смысле, что излишки рабочей силы находились в среднеазиатских республиках. Однако их население не желало мигрировать в трудонедостаточные районы, а также отличалось низким уровнем образовательной подготовки. В Средней Азии естественный демографический прирост населения к началу 60-х поднялся до 27-33% в два раза превысив среднесоюзные показатели. В республиках Средней Азии беседы с безработными людьми в малых и средних городах свидетельствовали, что они не хотят трудиться вдалеке от дома. Большинство из них составляли молодые женщины с детьми, не имеющие образования и профессии. Кроме того, пробуксовывала миграция населения на восток РСФСР, В первую очередь из-за плохих бытовых условий на новых территориях. К примеру, строительство Красноярской ГЭС началось в 1955 году. Но только в 1958 году последние семьи строителей, проживавших в палатках, были переселены в новые дома. Бессемейные рабочие продолжали жить в палатках и дальше. В одной палатке жило до 20 человек. За 7 летку население СССР увеличилось на 24 миллиона 400 тысяч человек, а численность рабочих и служащих на 6 миллионов человек. При этом, по оценкам Ефимова, потребность промышленности в рабочей силе на 59-63 годы составляла 9 миллионов человек а естественный прирост людей трудоспособного возраста — всего 1 миллион 700 тысяч. Разница покрывалась за счет повышения степени занятости в общественном производстве лиц, которые раньше трудились на дому или на частных участках — женщины, кустари, пенсионеры и так далее. При этом в малых городах 2 миллиона 300 тысяч человек находились в поисках работы. Ефимов с сожалением отмечал, что при планировании размещения промышленности новые заводы зачастую строят в местах, где для них нет рабочей силы. Через три года директор Центрального научно-исследовательского экономического института Газплана РСФСР Косимовский повторил выводы Ефимова, указав, что в больших городах растет нехватка рабочих рук а в ряде малых, наоборот, усиливается проблема занятости, сохраняются дисбалансы в мужской и женской занятости. Словом, государство не имеет рычагов, позволяющих направить рабочую силу туда, где она требуется, либо, наоборот, строить предприятия там, где есть явная или скрытая безработица. Запрет на строительство новых предприятий в крупнейших городах Союза министерствами под разными предлогами обходился. Проблему продолжали решать все большим и большим вовлечением в общественное производство женщин и кустарей. Если в 1960 году на дому или на частных наделах работало 19% трудоспособного населения, то в 1970 году только 8%. Численность работающих женщин увеличилась с 19 миллионов в 50-м году до 40 миллионов в 68-м. Рост занятости женщин несколько сокращал проблему нехватки рабочих рук в краткосрочном периоде, но усугублял в долгосрочном, так как работающие женщины, как правило, рожали меньше детей. Также на снижении рождаемости негативно сказывалась нехватка жилья и детских садов. Проведенное в 1968 году исследование причин абортов выявило, что 22% сделавших аборт женщин говорили, что они не хотят ребенка, потому что недостаточно обеспечены жильем. 18% упоминали трудности с яслями. 14% считали, что они недостаточно зарабатывают и не смогут содержать ребенка. Другими словами, к середине 60-х годов. Поддержание роста численности занятых в общественном производстве и обеспечение территориального соответствия между рабочими местами и трудоспособным населением становилось все более дорогим делом. Требовались ресурсы на строительство жилья, детских садов, улучшение социально-бытовых условий для удержания новоселов на новых территориях, повышение выплат многодетным обострялась проблема автоматизации производства и сокращения излишне занятых, которых многие предприятия держали из-за неритмичности поставок и связанных с ней периодических авралов. А пока государство не справлялось с проблемой, предприятия решали ее сами, начиная переманивать друг у друга работников увеличением зарплат. Благо реформа давала для этого больше возможностей, чем раньше. Как и в ситуации с чрезмерной женской занятостью, решение смягчало проблему локально, но усугубляло глобально. Необеспеченный ростом производительности труда рост зарплат приводил к усилению дефицитов на потребительском рынке. По прогнозам сотрудника НИИ «Газплана» Анчишкина, выполненным все в том же 1968 году, В девятой пятилетке народное хозяйство ожидало дальнейшее снижение темпов роста, целиком обуславливаемое снижением темпов прироста численности занятых в несельскохозяйственных отраслях народного хозяйства. Среднегодовой темп прироста должен был сократиться с 3,2% в 66-70 годах до 1,95%. В 1971-1975 годах. Ответом на эти проблемы, как казалось тогда, стал Шокинский метод. В 1967 году на Шокинском химкомбинате Тульской области начался экономический эксперимент, суть которого заключалась в выделении предприятию фиксированного фонда оплаты труда вне зависимости от численности сотрудников. При сокращении персонала, Оставшиеся работники делили между собой зарплату уволенных. Так создавался стимул работать производительнее, а с предприятия увольнялись лишние люди, которых можно было перевести на другие работы. В Щокине ими укомплектовали новые цеха, расширяя комбинат. За три года численность персонала на старом производстве уменьшилась примерно на тысячу человек а производительность труда и объем выпускаемой продукции увеличились более чем в два раза. В 1969 году ЦК КПСС рекомендовал опыт щекинских химиков для внедрения в других отраслях промышленности СССР. Масштабирование щекинского метода уперлось в три препятствия. Во-первых, комбинат выпускал удобрения а сотрудники на выросшую зарплату хотели покупать потребительские товары. При разворачивании эксперимента на всю страну требовалось бы аккуратно соблюдать пропорцию между его внедрением на предприятиях, выпускающих товары для населения, и на предприятиях группы А. Во-вторых, масштабное высвобождение работников потребовало бы создания в СССР службы занятости, и переквалификации. В-третьих, неформально продолжал существовать потолок зарплаты. СССР позиционировал себя как эгалитаристское государство, что подразумевало отсутствие больших разрывов в уровне жизни. В результате Щекинскому комбинату на девятую пятилетку уменьшили фонд зарплаты на 3 миллиона рублей. Это привело к тому, что при введении в 1975 году новых окладов и тарифных ставок комбинат был вынужден из-за недостатка средств отменить 1700 работникам положенные надбавки и доплаты. Одновременно достигнутый щёкинцами в 9-й пятилетке уровень стал базой для планирования нормативов роста в 10-й пятилетке. Планирование от достигнутого уровня при том, что имевшиеся резервы комбинат уже задействовал в 8 и 9 пятилетках, а надбавку к зарплате у него отобрали, привело к невыполнению плана 10 пятилетки, хотя показатели у комбината были лучше, чем у аналогичных предприятий. Передовой на бумаге в действительности комбинат стал отстающим. На этом эксперимент и заглох. Рост благосостояния. Как уже отмечалось ранее, зарплата рабочих и служащих за восьмую пятилетку выросла на 26,4%, превысив плановый показатель, который составлял 20%. В политике доходов отчетливо проявляется линия на увеличение, прежде всего, доходов низкооплачиваемых слоев населения. Минимальный уровень оплаты труда – Был поднят до 60 рублей в 68 году и 70 рублей в 75. Одновременно происходило значительное уменьшение разрыва в тарифных ставках рабочих высшего и низшего разрядов промышленности. Ханин отмечает, что эти мероприятия в совокупности привели к тому, что стимулы к повышению квалификации и интеллектуального потенциала общества чрезвычайно сильные в период классической модели командной экономики, снижались, пока почти не исчезли к 80-м годам. С 1 января 1965 года начал действовать, принятый еще при Хрущеве, закон о пенсиях колхозникам. Размер пенсии варьировался от 12 до 102 рублей в зависимости от заработка колхозника до выхода на пенсию. Чтобы снизить остроту жилищной проблемы и одновременно дать гражданам новый канал траты денег, 2 октября 1965 года Совет министров СССР утвердил примерный устав жилищно-строительного кооператива. Постановление о воссоздании кооперативного строительства вышло еще в 1962 году, но теперь эта деятельность активизировалась. Совокупный взнос участников жилищно-строительных кооперативов составлял не более 40% от стоимости коробки сооружения. В ноябре 1965 года НИИ направил в Госплан СССР свои предложения по распределению капитальных вложений в восьмой пятилетке. Если государственные централизованные капиталовложения за 5 лет должны были вырасти почти в полтора раза, то вложение населения в кооперативное жилищное строительство почти в 3,5 раза. С 1966 года в среднем вводится в эксплуатацию свыше 100 миллионов квадратных метров общей полезной жилплощади в год. С 1970 года по 106 миллионов квадратных метров, что дает возможность ежегодно улучшать жилищные условия примерно 11 миллионам человек. Общая полезная площадь городского жилого фонда СССР на конец 1969 года составила 1 миллиард 469 миллионов квадратных метров, в том числе обобществленный фонд 1 миллиард 14 миллионов квадратных метров, а на одного городского жителя составляла 10,8 квадратных метра. В 70-м году Жилищно-строительной кооперации было введено в эксплуатацию 7 миллионов 700 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов. Ввод в действие жилых домов в городах и сельской местности рабочими и служащими за свой счет и с помощью государственного кредита в 70-м году составил 13 миллионов квадратных метров. Вместе это давало около 20% от всей введенной в стране жилплощади. В 1969 году вышло совместное постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о мерах по улучшению качества жилищно-гражданского строительства. С этого момента квартиры должны были соответствовать демографическому составу семей, быть разнообразными по размерам и комфортабельными, с большими подсобными помещениями и удобствами. Планирование капитальных вложений на жилищное строительство теперь считалось, исходя из стоимости квадратного метра общей площади жилых домов, а не только жилой площади, что позволило легче выкраивать деньги на лифты и мусоропроводы. Ускорение производства товаров легкой пищевой промышленности нашло свое отражение в улучшении обеспечения населения едой и одеждой. За три года восьмой пятилетки Обеспеченность мясом, молоком, овощами, яйцами удалось повысить в большей степени, чем за предшествующие 5 лет. Особенно наглядны изменения в структуре питания на 20-летней дистанции. Таблица 13. Потребление важнейших продуктов питания на душу населения. Хлебопродукты. 50-й год. 172 кг. 68-й. 148 кг. 69-й. 149 килограмм. Картофель. 50-й год. 241 килограмм. 68 134 килограмма. 69-й. 129 килограмм. Мясопродукты. 50-й год. 26 килограмм в год на человека. 68 48 килограмм. 69 46 килограмм. Молоко и молочные продукты. 50-й год. 172, 68, 290, 69, 294. Рыбы и рыбопродукты. 50-й год 7 килограмм, 68, 14,3 килограмма, 69, 16,1 килограмма. Яйца. 50-й год 60 штук. 68-й год уже 144 штуки. 69-й. По-прежнему 144 штуки. Овощи и бобчевые. 50-й год 51 килограмм, 68-й 80 килограмм, 69-й 85 килограмм. В конце 60-х, по сравнению с 50-м годом, советские граждане стали есть в два раза меньше картошки и в два раза больше мяса и яиц, почти в полтора раза больше молочных продуктов значительно выросла и обеспеченность товарами длительного пользования. За три года удалось повысить обеспеченность семей холодильниками в два раза, стиральными машинами в 1,8 раза, телевизорами в 1,6 раза. Быт и досуг людей кардинально менялись. 7 марта 1967 года постановлением ЦК КПСС, Совет министров и ВЦСПС была введена привычная нам сегодня пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Произошедшие изменения позволяют некоторым исследователям утверждать, что к концу 60-х годов в СССР оформилась советская модель государства всеобщего благосостояния, включающая социальные выплаты, предоставление благ и услуг из общественных фондов потребления, а также целенаправленную государственную политику по повышению уровня жизни всех категорий граждан. К сожалению, даже столь бурный рост производства продовольственных и непродовольственных товаров не поспевал за ростом доходов населения. В 70-м году в среднем промышленность производила лишь около 60% запрашиваемых объемов товаров. Парадоксом советского благосостояния было то, что рост обеспеченности населения всеми видами продукции сопровождался ростом неудовлетворенного спроса на все виды продукции. Административная перестройка. Основным изменением системы управления в восьмой пятилетке стало восстановление министерств и возвращение отраслевого принципа управления промышленностью, о чем уже было рассказано в предыдущем разделе. При этом на местах сохранялись межотраслевые базы снабжения, а также централиты, заводы типового чугунного литья, инструментальные, метизные и другие заводы, снабжавшие типовой продукцией все предприятия определенной территории. Двумя другими направлениями реорганизации управленческих структур стали создание организаций для обслуживания Косыгинской реформы и рост числа отраслевых объединений. Для запуска Косыгинской реформы требовались цены, исключающие выгодную и невыгодную продукцию. И сентябрьский пленум ЦК КПСС 1965 года принял решение об образовании Госкомитета по ценам. Госкомцен должен был уже к 1 января 1966 года подготовить предложение об основных направлениях пересмотра оптовых цен на промышленную продукцию, чтобы приблизить их уровню общественно необходимых затрат труда. Госкомцен стал самым важным, но не единственным новым органом, созданным под реформу. В соответствии с принятым в рамках реформы курсом на расширение прямых связей между предприятиями, им требовались маркетинговые знания о своих покупателях. В СССР еще в 1947 году был основан всесоюзный научно-исследовательский конъюнктурный институт Министерства внешней торговли СССР, ВНИКИ, первоначально ориентированный на изучение зарубежных рынков в помощь советским внешнеторговым организациям. В 60-е годы деятельность ВНИКИ активизировалась. Он распространял маркетинговые знания среди специалистов по внешней торговле. В 1965 году был образован Всесоюзный научно-исследовательский институт по изучению спроса населения на товары народного потребления и конъюнктуры торговли в с филиалами во всех союзных республиках. В имел свой вычислительный центр в Киеве и осуществлял методическое руководство всеми исследованиями спроса населения в государственной торговле. Основным направлением работы института было построение моделей прогнозирования спроса на различные товары в зависимости от изменения благосостояния населения и других параметров. В том же 1965 году параллельно с ФНИИКС была создана Центральная научно-исследовательская лаборатория по изучению спроса Центра Союза, ЦНИИЛС Центра Союза, с тремя филиалами в городах Львове, Самарканде и Тбилиси. Она изучала спрос населения в кооперативной торговле, в основном на селе. В 1962 году под эгидой Государственного комитета СССР по науке и технике был образован Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики в НИИТ. Он стал специализированной организацией по улучшению дизайна и эргономики советских товаров. В 1968 году на ВНИТ постановлением Совмина СССР номер 821 были возложены разработка научных методов оценки, прогнозирования и контроля потребительских свойств изделий, проектов государственных стандартов в области дизайна и эргономики, руководство работой художественно-конструкторских бюро Предприятий и ведомств. В 1966 году был образован НИИ экономики и организации материально-технического снабжения, Головной экономический институт Госснаба СССР. Также в изучении внутренней торговли и подготовке рекомендаций предприятиям и торгующим организациям участвовали в НИИТ Всесоюзный научно-исследовательский институт изучения экономики и организации торговых систем. Научно-исследовательский институт потребительской кооперации и другие. Эти организации стали институциональной основой реформы в области изучения спроса населения и поворота промышленности лицом к потребителю. Стали выходить книги о печатной торговой рекламе, оформлении витрин магазинов, дизайне упаковки и тому подобном. Спор о том, надо ли министерству управлять каждым предприятием или нужны промежуточные уровни, главки, тресты, шел еще в 20-е годы. В первую пятилетку основным звеном стало предприятие. Но в совнархозный период в промышленности снова стали создаваться отраслевые производственные объединения предприятий. На 1 апреля 1965 года по стране их было порядка 600. В восьмой пятилетке процесс создания производственных объединений ускорился. С одной стороны, объединение предприятий усиливало их возможности по проведению НИОКР, внедрению новой техники. При этом объединения зачастую формировались вокруг предприятия-флагмана отрасли, которое должно было подтягивать до своего уровня других участников. С другой, объединение предприятий сокращала число единиц управления, отчасти снимая проблему информационного перегруза министерств и плановых органов. Аналогичные объединения создавались и в научной сфере. Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 24 сентября 1968 года номер 760 рекомендовало министерствам создавать комплексные научные учреждения и научно-производственные объединения способные в короткие сроки создавать новые образцы машин и осуществлять их экспериментальную проверку, а также подготавливать серийное производство. Для повышения эффективности научной работы постановлением Совмина СССР от 29 ноября 1966 года создавалась Государственная система научно-технической информации, руководство которой было поручено ГКНТ. Сельское хозяйство. Реформы в сельском хозяйстве начались на полгода раньше реформ в промышленности, в марте 1965 года. Первый пленум ЦК КПСС после смещения Хрущева был посвящен именно этому вопросу. Положение в сельском хозяйстве привлекало столь пристальное внимание не только потому, что хрущевский лозунг «догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла» оставался невыполненным. В 1964 66 -м годах количество посевных площадей уменьшилось на 11 миллионов 700 тысяч гектар. В 1955-1956 годах было вовлечено в оборот 28 миллионов 600 тысяч гектар. То есть площадь заброшенных земель составляла более 40% от площади распаханной за 10 лет до этого целины. 1 марта вышло постановление о повышении роли Министерства сельского хозяйства. Теперь оно отвечало за состояние сельскохозяйственного производства в колхозах и совхозах. Минсельхоз должен был разрабатывать планы развития сельского хозяйства, мероприятия по специализации и интенсификации, организовывать эффективное использование сельхозтехники, обеспечивать выполнение планов капитального строительства, руководить семеноводством, агрохимией, ветеринарной службой, развитием сельхознауки и тому подобное. Примечательно, что произошло это еще до восстановления промышленных министерств. А также то, что колхозами Минсельхоз должен был руководить так же, как совхозами. То есть деление между ними становилось еще более условным. Мартовский 1965 года пленум осудил нарушение принципов материальной заинтересованности и экономических законов в сельском хозяйстве, субъективизм и необоснованные перестройки руководящих органов, недостаточное выделение государственных средств на капитальные вложения, миллиорацию и прочие мероприятия по повышению культуры земледелия, недостатки в организации государственных заготовок и закупок. По итогам Пленума был принят целый пакет документов, который условно можно разделить на три части. Обязательства государства по развитию сельского хозяйства, усиление материального стимулирования, упорядочивание плана закупок сельхозпродукции на пятилетие. Государство принимало на себя обязательства по проведению работ по коренному улучшению земель колхозов, списывало им 2 миллиарда рублей долгов, Устанавливала план снабжения сельского хозяйства тракторами и другими сельхозмашинами, а также минеральными удобрениями на восьмую пятилетку. Тракторов, к примеру, планировалось поставить 1 миллион 790 тысяч штук. Утверждала обязательства по государственным капитальным вложениям в сельское хозяйство не менее 41 миллиарда рублей за пятилетие в том числе не менее 21 миллиарда на строительно-монтажные работы. Для усиления материальной заинтересованности колхозников и работников совхозов закупочные цены на крупный рогатый скот, свиней, овец и коз повышались на 30-50%, дифференцировано по союзным республикам, а в Закавказье даже на 70% на свиней. План государственных закупок зерновых был утвержден сразу на 5 лет, вперед, с разбивкой по годам. Причем год от года плановые задания оставались неизменными. Сверхплановые закупки шли по повышенным ценам. Это должно было создать понятные правила игры, простимулировать колхозы увеличивать производство, чтобы продавать побольше сверхплана на более выгодных условиях. Отдельно необходимо сказать о развитии птицеводства. В 1965 году был создан «Птицепром СССР», что положило начало индустриализации этой отрасли на базе промышленных птицеводческих комплексов с инкубаторами и поточным производством курятины и яиц. Специальное оборудование для птицефабрик стали выпускать Министерство сельхозмашиностроения и даже Министерство авиационной промышленности. Хрущевскую политику в области сельского хозяйства можно охарактеризовать как метание между материальным стимулированием и администрированием. Никита Сергеевич то упирал на то, что колхозники, если их заинтересовать, сами повысят объемы производства, то начинал государственные кампании в этой отрасли. Новое руководство продемонстрировало, что собирается одновременно использовать и материальный интерес колхозников, и государственные возможности по улучшению земель и повышению технического уровня сельского хозяйства. При этом окончательно исчезало различие между колхозами и совхозами. Государство, принимая на себя обязательство инвестировать в колхозные земли и колхозные основные фонды, на деле стирало грань между двумя формами ведения сельского хозяйства. С 1966 года колхозы переводили на прямое банковское кредитование. Раньше их кредитовали под будущий урожай заготовительной организации. По плану восьмой пятилетки в сельское хозяйство планировали направить свыше 40 миллиардов рублей новых капиталовложений. Из каждых 7 рублей, вкладываемых в экономику страны, 1 рубль должен был направляться в сельское хозяйство. Доходы колхозников от общественного хозяйства за пятилетие должны были вырасти на 35-40%, тогда как заработная плата рабочих и служащих примерно на 20%. В феврале 1966 года по поручению Леониды Ильича Брежнева, инициированному отделом сельского хозяйства Газплана СССР, в ЦК партии была представлена записка по вопросу создаваемого и используемого в сельском хозяйстве национального дохода. В ней было показано, что значительная часть прибавочного продукта, созданного в сельском хозяйстве, реализуется в других отраслях в форме налога с оборота и прибыли. К примеру, 1964 год совхозы закончили с убытком почти в 1 миллиард рублей, а предприятия пищевой и легкой промышленности с прибылью 8,8 миллиарда рублей. Кроме того, доход государства от налогособорота по основным видам товарной продукции совхозов — зерно, хлопок, шерсть — и продукции, полученной из этого сырья, составил около 5,8 миллиардов рублей. В 1965 году в сельском хозяйстве было создано свыше 66 миллиардов рублей национального дохода но только 40 миллиардов из них были учтены как реализованные в сельском хозяйстве. Остальное перетекло в другие отрасли. Эти данные внесли свой вклад в принятие решений о широкой мелиорации и индустриализации сельского хозяйства, которые стали реализовываться в восьмой и последующих пятилетках. Отчасти упор на мелиорацию мог быть связан с личным опытом Байбакова. Во время ссылки в Краснодарский совнархоз, напомню, что Бойбаков выступил против идеи Хрущева о создании совнархозов, за что и поплатился. Бойбаков исследовал, почему кукуруза в СССР дает все-таки меньшие урожаи, чем в американском штате Айова, с которым Хрущев предлагал соревноваться. И пришел к выводу о недостаточном увлажнении советских полей. Байбаков при помощи местных чиновников провел эксперимент по орошению полей, который оказался очень убедительным. На орошаемых землях собрали 80 центнеров кукурузы с гектара, а на контрольном участке только 27 центнеров. Этот эксперимент, по его собственным словам, сделал Байбакова энтузиастом мелиорации. Поддерживая в целом рост государственных вложений в село, Ряд советских экономистов и тогда, и позднее указывали, что направление почти всего их объема в производственные фонды каналы, коровники, птицефабрики, гаражи для сельхозтехники и тому подобное было ошибкой. Пренебрежение культурно-бытовыми нуждами сельчан приводило к оттоку населения, и на новых производствах просто некому было работать. НИЭИ при Госплане СССР еще в 65 году писал, что в СССР пренебрегают таким фактором экономического роста, как повышение жизненного уровня, и указывал, что в сельское хозяйство направляются огромные капитальные затраты при постоянно снижающейся их отдаче. И лишь создание необходимых непроизводственных объектов, жилья городского типа, клубов, кафе и так далее, может поднять производительность труда и предотвратить отток молодежи в город значительно более дешевым и эффективным способом, чем производственные затраты. Член коллегии Газплана СССР Владимир Коссов в 2019 году в беседе со мной вспоминал, что пытался донести до руководства эту же мысль, «Ребят, неужели непонятно, что мы за эти деньги можем построить либо дворцы для коров, либо нормальное жилье для людей? В моей философии давайте построим нормальные условия жизни людей, а уж коров они сами обустроят. При ваших заботах дворцы для коров есть, а людям жить плохо, ничего не будет». Новый курс «Лицом к деревне» давал противоречивые результаты. Увеличение кормов не превращалось в рост мяса. Итоги пятилетки выглядели следующим образом. Таблица 14. Динамика объемов производства зерновых и поголовья скота. Валовый сбор зерна. 1965 год. 121 миллион тонн. 1970 год. 186,8 миллиона тонн. Из него... Осталось у колхозов и совхозов после госзакупок. 65-й год. 84,8 миллиона тонн. 70-й год. 113,5 миллионов тонн. На 34% больше, чем в 65-м году. Поголовье крупного рогатого скота. 65-й год. 87 миллионов голов. 70-й год. 95,2 миллиона голов, на 9% больше, чем в 65 году. Поголовье свиней. 65 год, 52,8 миллиона. 70 56,1 миллиона, всего на 6% больше, чем в 65 году. Значительную роль продолжали играть личные приусадебные участки которые вместе с огородами рабочих по состоянию на 68 год обеспечивали производство 38% молока и мяса и 60% яиц. Выяснилось, что уменьшение государственного давления на село приводит к тому, что крестьяне сосредотачиваются на работе на себя, а рост закупочных цен просто увеличивает государственные издержки, которые после Новочеркасска государство опасалось переносить на конечных потребителей. Если в 1965 году убытки государства от закупки говядины в колхозах, а потом продажи ее ниже себестоимости в розничной торговой сети, составляли 77 копеек за каждый килограмм, то в 1970 году уже 1 рубль 89 копеек. Улучшение качества питания приводило к увеличению дыры в бюджете. В последующие годы государство пыталось найти выход из этого тупика. Развитие планирования Своеобразие восьмой пятилетки заключалось еще и в том, что одновременно с реализацией Косыгинской реформы, направленной на повышение самостоятельности предприятий, шло развитие централизованного планирования комплекс идей, который должен был обеспечить одновременно повышение качества централизованного планирования и расширение оперативной самостоятельности предприятий, описан в главе 12. Наиболее важной вехой в практической реализации этих идей стало постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР номер 564 от 21 мая 1963 года об улучшении руководства, внедрении вычислительной техники, и автоматизированных систем управления в народное хозяйство. Этим постановлением одновременно создавались Главное управление по внедрению вычислительной техники и Центральный экономико-математический институт. Ставились задачи по разработке проекта Единой государственной сети вычислительных центров ЕГСВЦ, которая должна была стать технической основой единой государственной системы оптимального планирования и управления народным хозяйством, ЕГСПУ, а также задачи по резкому наращиванию выпуска ЭВН. В конце 50-х, первой половине 60-х годов, Газплан из-за постоянных административных перестроек и критики со стороны главы государства во многом потерял свои позиции не только как политический центр. Это случилось раньше с арестом Вознесенского но и как экспертный центр по экономическим вопросам. Семилетка должна была составляться межведомственными комиссиями с участием ученых из Академии наук, о чем уже речь шла ранее. За годы семилетки академические ученые упрочили свои позиции. На заседании коллегии Госплана 10 мая 1963 года был одобрен проект приказа о порядке и сроках разработки новой пятилетки на 66 70 годы, хрущевский вариант восьмой пятилетки. Этим приказом поручалось Научно-исследовательскому экономическому институту Газплана СССР подготовить совместно с отделами Газплана СССР и с участием СОПС, КТП Вычислительного центра Газплана и Научно-исследовательских экономических институтов Газпланов Союзных Республик Проект основных методических положений к составлению плана, учтя в них результаты научных исследований и итоги дискуссии по совершенствованию методов планирования, а также необходимость широкого внедрения в практику плановых расчетов математических методов современной вычислительной техники. И представить на рассмотрение коллегии Госплана СССР в 1 ноября 1963 года. Еще одним пунктом того же приказа отделу кадров и дирекции высших экономических курсов поручалось организовать подготовку специалистов республиканских газпланов по обслуживанию ЭВМ и применению математических методов в планировании. Перечень важнейших проблем, связанных с составлением проекта нового пятилетнего плана, содержал в числе прочего задания по всем новым направлениям экономической мысли. Обоснование темпов оптимальных пропорций и отраслевой структуры народного хозяйства до 70-го года. Разработка планового межотраслевого баланса. Разработка коэффициентов прямых затрат. Экономические расчеты темпов роста производительности труда в отраслях народного хозяйства на 66-70-е годы по важнейшим факторам производства. Определение экономической эффективности капитальных вложений на период до 70 -го года. Предложения по более эффективному использованию капитальных вложений в 66 70 годах. Воспроизводство основных фондов СССР в 66 70 годах и повышение эффективности их использования. Основные методические положения и предложения по системе показателей пятилетнего плана. Исполнителем по всем перечисленным пунктам значился НИЭИ Газплана, но с обязательным добавлением совместно с экономическими институтами. Это означало государственное финансирование исследований в области экономико-математических методов и практическое применение их результатов. Новая пятилетка должна была готовиться на методической базе, сформированной приверженцами новых направлений экономической мысли в дискуссиях начала 60-х годов. А сами они получали и влияние на Газплан, и заказ на продолжение деятельности. Однако, как мы уже знаем, хрущевский вариант восьмой пятилетки был отменен сразу после смещения Хрущева. Расстановка сил резко поменялась: с ликвидацией Совнархозов, ВСНХ и большинства других созданных при Хрущеве управленческих структур и совещательных органов. «Газплан» стал восстанавливать свои позиции. К примеру, Главное управление по внедрению вычислительной техники ГУВВТ, образованное в 1963 году, было ликвидировано по постановлению от 6 марта 1966 года, и его функции перешли к «Газплану». В последнем был учрежден специальный пост заместителя председателя «Газплана» для руководства работами по планированию и контролю за внедрением экономико-математических методов, вычислительной техники и АСУ. В 64 -м, 66 -м годах было подготовлено несколько проектов сети вычислительных центров для нужд народно-хозяйственного планирования, которые неизменно браковались то Госпланом, то ЦСУ. Ученые первоначально выдвинули проект который не решал проблемы ведомств, а предлагал заменить их сетью вычислительных центров, что вызвало понятное возражение. Кроме того, производство компьютеров систематически отставало от плановых заданий, а министерства и ведомства стали явочным порядком создавать свои компьютерные системы, не дожидаясь общегосударственной. Очередное постановление ЦК КПСС и совмина СССР от 6 марта 1966 года номер 187, зафиксировала статус-кво, предложив каждому ведомству заниматься компьютеризацией своей сферы деятельности, чтобы в будущем общегосударственная компьютерная сеть для управления экономикой возникла как объединение ведомственных систем. Это решение открыло Госплану возможность начать практические работы по созданию своей компьютерной системы. Работы начались приказом Госплана от 15 апреля 1966 года, номер 540, а через полгода приказом от 26 ноября 1966, номер 1245, была сформирована комплексная группа по созданию и внедрению автоматизированной системы плановых расчетов, АСПР, первоначально состоявшая всего из 9 человек сотрудников отдела по внедрению экономико-математических методов в планирование народного хозяйства «Газплана СССР». Руководителем группы стал Юрий Рафаилович Лейбкинд. Работы над АСПР продолжались «Газпланом» вплоть до конца 80-х годов. Было введено две очереди компьютерной системы, что позволило, составлять несколько вариантов народно-хозяйственного плана в компьютере, проводить оптимизационные расчеты, резко повысить детализацию планов и гораздо шире использовать экономические нормативы при их составлении. В 1974 году Газплан СССР издал методические указания по составлению народно-хозяйственных планов, где заявил, что АСПР должна стать главным звеном общегосударственной автоматизированной системы сбора и обработки информации для учета планирования и управления народным хозяйством, АГАС, создаваемой по решению 24-го съезда КПСС. И вплоть до развала страны не отказывался от амбиций построить на базе АСПР общегосударственную систему компьютерного управления экономикой. В 80-е годы были начаты работы по межмашинному обмену информацией между АСПР и компьютерными системами других советских ведомств. То есть стал возникать своего рода административный интернет. Подробнее об АСПР можно прочесть в книгах ее разработчиков, а также в ряде моих статей. За 1966-70-е годы Количество решаемых в Главном вычислительном центре Газплана СССР планово-экономических задач возросло с 42 почти до 180, среди которых около 70% составляли задачи прямой обработки данных и 30% задачи, решаемые с использованием различных балансовых и оптимизационных моделей. Расширение использования компьютеров было практически безальтернативным. В 1966 году число продуктов, по которым составляются материальные балансы, достигло 14-15 тысяч. Наращивать детализацию и дальше вручную было невозможно. По постановлению 1966 года, открывшему Газплану возможность начать работы над своей компьютерной системой, Академия наук должна была отвечать за разработку научных основ единой системы оптимального планирования, учета и управления в народном хозяйстве страны. На практике это вылилось в попытки ЦИМИ навязать Газплану свое видение принципов планирования. В 1966 году вышла серия публикаций сотрудников ЦИМИ, подготовивших почву для выделения системы оптимального функционирования экономики Софэ как нового самостоятельного направления экономических исследований. Статьи Лурье «Абстрактная модель оптимального хозяйственного процесса и объективно обусловленные оценки», Сухотина «О критерии оптимального народно-хозяйственного плана», публикации Волконского, Пугачева, Вальтуха, Пчелинцева, а также статья директора ЦИМИ Федоренко «Цены и оптимальное планирование». В том же году Кацелин Бойген, Авсиенко и Фейерман опубликовали книгу «Методологические вопросы оптимального планирования социалистической экономики». В 1968 году вышла книга директора Цемии Федоренко о разработке системы оптимального функционирования экономики на годы вперед сформировавшая кредо советского экономического либерализма. План как результат решения оптимизационной задачи. Подразумевалось, что плановики планируют неправильно, неоптимально. Параллельно свои позиции консолидировал и Газплан. 16 июня 1966 года прошло первое за много лет совещание председателя Газплана СССР с главными специалистами, то есть рядовыми работниками. На нем, в числе прочих замечаний, звучала следующая критика экономико-математических методов. Идет спор, как определять коэффициент эффективности. Теоретики спорят более 10 лет об этом. В результате недоговоренности по этому поводу хозяйство несет огромный ущерб. А этот вопрос нужно решать в Газплане. Перед нами стоит задача сделать хороший план. Но известно, что условием хорошего плана является обеспечение его сбалансированности и оптимальности. Существующие методы планирования не обеспечивают ни одно, ни второе. Существует масса предложений со стороны самого различного рода научных учреждений о степени повышения сбалансированности планов. Но они не находят реального осуществления. Причина заключается в том, что ни одна из схем не доведена до кондиции рабочей схемы, которую можно было бы применять в условиях конкретного плана. Кто в состоянии это сделать? Нужно, чтобы наши специалисты самым внимательным образом изучили эти предложения, и каждый постарался бы преломить их и применить на своем участке. Такая работа должна быть запланирована в плане каждого специалиста. Газплан все больше утверждался в мысли, что амбициозные предложения ученых неприменимы на практике. 14-17 мая 1968 года под эгидой Газплана СССР прошло всесоюзное совещание по совершенствованию планирования и улучшению экономической работы в народном хозяйстве. На нем присутствовало более пяти экономистов и целый ряд государственных деятелей первой величины — Полянский, Шелепин, Устинов и другие. В материалах совещания, выпущенных отдельной книгой, его без лишней скромности называли «самым представительным форумом советских экономистов». Совещание приняло рекомендации — на основе которых было подготовлено постановление Совмина СССР от 30 сентября 1968 года, номер 778, о мерах по улучшению практики применения новой системы планирования и экономического стимулирования производства, которая корректировала некоторые аспекты реформы. Об этом я рассказывал в главе 12. В том же месяце, 9 сентября 1968 года, вышло новое положение о Газплане на замену положения 59 -го года. Положение восстанавливало статус Газплана СССР как органа, осуществляющего общегосударственное планирование и контроль за выполнением планов. И если разработку проектов планов Газплан должен был вести с участием министерств и ведомств, а также Академии наук СССР и ВЦСПС, то методическое руководство плановой работой по новому положению становилось исключительной прерогативой самого Газплана. Таким образом, Газплан отстоял свой приоритет в вопросах методологии планирования, что вскоре нашло отражение в ходе работ над АСПР. 4-5 февраля 1969 года состоялся Пленум научного совета Академии наук СССР обсудивший вопросы организации работы по созданию АСПР. Пленум рекомендовал Газплану СССР утвердить Центральный экономико-математический институт головной организацией по проектированию АСПР. Однако Газплан, взвесив «за» и «против», проигнорировал решение Пленума и 22 февраля 1971 года утвердил головной организацией по АСПР не ЦМИ, а свой, главный вычислительный центр «Газплана», ясно дав понять, что намерен переводить планирование на компьютерную основу самостоятельно, без подсказок со стороны. В целом, сложившаяся ситуация, с одной стороны, стимулировала «Газплан» активнее осваивать новые идеи и подходы, но с другой создавала напряжение во взаимоотношениях «Газплана» и академических экономических институтов, отрыв теории от практики. Непосредственно в технологии планирования началось использование межотраслевого баланса. Впервые для проекта директив, а потом и проекта самого пятилетнего плана выполнялись вариантные расчеты на базе межотраслевого баланса. Важной инновацией 1968 года стал приказ по Газплану СССР от 4 октября 1968 номер 69, которым ГВЦ поручалось с участием отделов Газплана провести подготовительную работу по внедрению метода межотраслевого баланса в практику планирования и приступить к систематической разработке укрупненных межотраслевых балансов. Тем самым обращалось повышенное внимание на планирование строительных работ и внедрение новой техники. Постановление от 28 мая 1969 года о совершенствовании планирования капитального строительства и об усилении экономического стимулирования строительного производства обязывало комплексно планировать каждую стройку по годам строительства, включая планирование капвложений, строительно-монтажных работ, вводов новых основных фондов. Четче вести балансы материалов для нужд строительства, контролировать показатель незавершенного строительства. Для того, чтобы уже на стадии разработки основных направлений развития народного хозяйства на 71-75 годы, нацелить Министерства, ведомства и газпланы Союзных республик на изыскание путей интенсификации производства на основе достижений научно-технического прогресса, газплан СССР разработал и в начале 1968 года разослал им примерный перечень вопросов, показателей и расчетов, которые должны быть отражены в докладах и предложениях министерств, ведомств СССР и союзных республик к основным направлениям развития народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы. Основное внимание в этом перечне обращалось на проблемы научно-технического прогресса которые необходимо было решать в 1971-1975 годах для обеспечения намечаемого развития отрасли и повышения эффективности производства, и особенно для повышения производительности общественного труда и качества продукции. Министерства и ведомства должны были определить важнейшие научно-технические достижения, основные направления дальнейшего развития науки и техники требования к смежным отраслям народного хозяйства, предложения по использованию зарубежного опыта. Параллельно свои предложения по основным направлениям развития науки и техники готовили институты Академии наук. В конце 1968 года состоялось расширенное заседание Госплана СССР, ГКНТ и Президиума Академии наук, посвященное рассмотрению проектов основных направлений развития народного хозяйства а также науки и техники на 71-75 годы. Если в начале 60-х годов ученых приглашали высказываться, как планировать все народное хозяйство, то к концу 60-х их участие ограничили планированием развития самой науки. Своеобразный реванш ученые взяли в сфере прогнозирования. Крылатая сталинская фраза, что в СССР принимаются не планы-прогнозы, а планы-директивы, долгие годы использовалась для противопоставления, планирования и прогнозирования. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 24 сентября 1968 года номер 760 установило порядок, по которому... По важнейшим проблемам развития народного хозяйства и отдельных его отраслей впредь разрабатывались научно-технические прогнозы на длительный период, на 10-15 и более лет, которые должны являться базой для выбора наиболее перспективных направлений технического прогресса и эффективных путей развития народного хозяйства и отдельных его отраслей. Основной формой государственного планирования развития науки и техники становился пятилетний план научно-исследовательских работ и использования достижений науки и техники в народном хозяйстве. Он конкретизировался в годовых, отраслевых и республиканских планах. В то же время на научно-исследовательские организации возлагалась материальная ответственность за качество и сроки выполнения, включенных в планы научно-исследовательских работ. Парадоксальным образом, Наметившаяся с середины пятилетки тенденция к росту детализации планирования не подкреплялась со стороны информационной базы. Для плановиков восьмая пятилетка завершилась принятием постановления Совмина СССР от 30 декабря 1970 года, номер 1033, в очередной раз поручившего Госплану, Госснабу, Минфину и ЦСУ резко сократить объем отчетности министерств и ведомств, предоставляемой для составления проектов планов. В ходе этой работы было сокращено примерно 22% или 28 тысяч собираемых показателей. Больше всего показателей в относительных величинах порезали в разделах, посвященных развитию науки и техники, сокращено 45% показателей, а также образование, культуры и здравоохранения, сокращено 49% показателей. Это не могло не сказаться на качестве разработки следующей, девятой пятилетки. Итоги пятилетки. Принципиальные итоги реформы были подведены в главе 12. Добавим к ним несколько цифр. Основные показатели пятилетки, указанные в директивах 23-го съезда КПСС, были выполнены. Исключением уже традиционно стало сельское хозяйство, продукция которого росла ежегодно на 4,2% против 4,6% по плану, и капитальные вложения, хотя выполнение заданий по росту производства при меньших капиталовложениях следует считать скорее положительной тенденцией. Улучшение в сравнении с периодом 1961-65 годов также было налицо. Ускорился рост реальных доходов населения, объемов производства потребительских товаров и розничного товарооборота. При этом сам Байбаков позднее отмечал, что высокие показатели восьмой пятилетки, как и в предыдущей пятилетке, достигались за счет наращивания численности занятых и объема основных фондов. Численность рабочих и служащих возросла за пятилетие на 13 миллионов человек, или на 17%. Производственные основные фонды увеличились в полтора раза, а национальный доход вырос в 1,41 раза. То есть рост национального дохода отставал от роста производственных фондов. Такое соотношение означает, что новое оборудование используется все хуже. Еще в конце 1969 года заместитель председателя Газплана СССР Первухин писал своему руководителю Байбакову, что планы выполняются только в деньгах, а в натуральных показателях по большинству важнейших видов промышленной продукции — электроэнергии, топливу, металлу — Химической продукции, установленные директивами задания, не будут выполнены. Кроме того, Первухин указывал, что темпы роста народного хозяйства в последние годы пятилетки, то есть именно тогда, когда большинство предприятий перешли на новую систему стимулирования, резко снизились. Прирост валовой продукции промышленности составил в 1966 году 8,7% в 67-м 10%, в 68-м — 8,3%, а в 69-м 7,1%. Первухин писал, «Переход на новую систему планирования и экономического стимулирования в промышленности дал заметные положительные результаты только в первые годы введения этой системы. При разработке же планов на 69-й и 70 е годы предприятия и министерства стремились добиться заниженных планов производства, которые бы заведомо были перевыполнены. Против установления более или менее напряженных планов производства и капитального строительства, министерства и союзные республики, как правило, возражают, мотивируя это тем, что при невыполнении плана Многие коллективы предприятий лишатся экономических стимулов к развитию производства. Отставание фактических темпов роста сельского хозяйства от плановых вкупе с расширением прав предприятий пищевой и легкой промышленности стало приводить к ухудшению качества продукции. К примеру, пищевики стали производить из прежнего количества мяса больше колбасы, увеличив в ней содержание крахмала и растительного белка. Сдвиги в ассортименте стали проявляться чаще всего на тех предприятиях, которые получили право самостоятельно планировать свою работу и вести хозрасчет. Скрытое повышение цен наблюдалось и на предприятиях легкой промышленности. Благодаря ускоренному развитию производства товаров народного потребления и отчасти благодаря ранее упомянутым уловкам, розничный товарооборот вырос за одно пятилетие почти на 50%. Подводя итоги восьмой пятилетки на пленуме ЦК КПСС в марте 71 -го года, председатель Совета министров СССР Косыгин с удовлетворением отмечал, что ни одна другая развитая страна не может похвастаться ростом товарооборота наполовину за 5 лет. Однако даже такой рост производства товаров народного потребления отставал от спроса населения. Как уже отмечалось, по состоянию на 1 января 1969 года запасы товаров в торговой сети были ниже остатка денежных средств у населения на 26,7%. С учетом услуг, оказываемых из общественных фондов, реальные доходы населения увеличились на 33%. По официальным данным, население всего за 5 лет стало жить на треть лучше. В то же время упор на рост потребления создал проблемы в развитии базовых отраслей. Из-за усугубляющихся проблем в строительстве не были вовремя введены новые мощности по добыче угля, производству проката черного металла, химических волокон, пластмасс, смол, цемента и так далее. В самом конце 1969 года состоялся очередной пленум ЦК КПСС, на котором Байбаков подвел итоги четырех лет пятилетки. Он признал, что в 68-69 годах темпы роста замедлились, главным образом из-за отставания ввода мощностей от заданий, предусмотренных планов, и снижения темпов роста производительности труда. К примеру, план ввода производственных мощностей 68 -го года по стали был выполнен всего на 20%. По прокату на 15%, по цементу на 31%. Причины этого были все те же. Распыление капитала вложений и трудовых ресурсов по множеству строек. Но особенно критичным на пленуме был доклад Брежнева. Генсек упомянул, что за 4 года пятилетки основные фонды выросли на 32,8%. Продукция сельского хозяйства на 18%, национальный доход на 31%, но сосредоточился на проблемах, отметив, что невыполнение планов целыми отраслями стало систематическим явлением. Доклад Брежнева пестрит примерами бесхозяйственности, пустой траты государственных ресурсов, пренебрежения плановыми заданиями. Хоть и в несколько завуалированной форме, Генсек поставил вопрос немного много ни мало о судьбах социализма в стране. Брежнев заявил, для построения материально-технической базы коммунизма и победы в экономическом соревновании двух систем потребуется резкое, в 2-2,5 раза, повышение эффективности использования трудовых и материальных ресурсов. При этом вместо экономии налицо тенденция к перерасходу средств. Превышение строительных смет за 4 года пятилетки на 23 миллиарда рублей, а планы внедрения новой техники выполняются только на 30-50%. Суммарный объем потерь от бесхозяйственности Генсек оценил в 5 миллиардов рублей в год. Резкость оценок на пленуме могла быть вызвана еще и тем неприглядным фактом, что в сентябре 1969 года СССР Проиграл лунную гонку. А космос более 10 лет служил мерилом экономических успехов. Брежнев потребовал не просто покончить бесхозяйственностью, но выработать четкую, долгосрочную программу дальнейшего осуществления экономической реформы, превращение ее в единый взаимосвязанный комплекс, новую систему управления, признав тем самым, что до тех пор реформа системной. Не было. Он указывал на необходимость создать индустрию экономической информации на базе ЭВМ, а также внедрить научно обоснованные способы принятия управленческих решений. Отвечая на им самим заданный вопрос, за счет чего будет осуществлен поворот к эффективности, Брежнев не сделал никаких политических или политэкономических выводов. Отметив только, что не собирается возвращаться к основанному на страхе администрированию, а рассчитывает на сознательность, ответственность, критику и самокритику партийных кадров. К сожалению, человек, которому по должности полагалось быть главным марксистом, не смог или не захотел выйти на обобщение, что систематически наплевательское отношение к общественной собственности и общественным интересам воспроизводится самой экономической моделью. Этот вывод будет сделан 20 годами позже, людьми, уже нацеленными на слом этой модели. А пока страна вступала в этап бесконечных призывов работать лучше.